И в рот. Пизда! Хуяк! И в рот! Хуяк! Фелик Рабинович стоял спиной к помойке, на воротах. У меня за спиной была подворотня. Мяч был мой, поэтому бил пендель я. Бил плохо то пыром, то мяч вовсе летел куда-то в бок. А если и летел к воображаемым воротам, то так вяло что даже неуклюжему Фелику не составляло труда его поймать, чем он не всегда утруждался, а просто давал мячу от себя отскакивать. Бетонный сундук помойки поленились закрыть, и, наполняя наш двор колодец теплым смрадом, он ждал, когда мяч в него залетит. В тот день у меня впервые пошли горлом могучие матерные речения. Никогда прежде я сам так свободно их не произносил, не ощущал их магического действия, мгновенно разряжавшего досаду от кособокого удара или боль в пальцах от пыра. Когда уволень Фелик вообще застыл столбом, глядя мимо и позади меня, в подворотню, я сначала радостно накинулся на него. «Хуля ты, блять, ёбба!» И только потом сообразил оглянуться. В подворотне с кошелками в руках стояла окаменев мама. Как-то это все было втащено ею по крутой черной лестнице на четвертый этаж. Кошелки и я, ошалевшие от страха, с моим волейбольным мечом в дерматиновой покрышке. Чего-то она при этом выкрикивала насчет моей мелкой и грязной душонки. Пока она возилась с отмыканием двери, не ключом, а Г-образной отмычкой, согнутой из толстой проволоки, просовывалась в дырку, потом ею нашаривалась щеколда. Я готовился убежать в свою комнату, рухнуть на кровать, как бы от раскаяния и горя, через некоторое время достать книжку и читать до вечера, вечером кое-как попросить прощения и прочее, но не тут-то было. Открыв, наконец, дверь и все еще загораживая мне коридор, мама выпустила сумки, проворно схватила грубую кухонную табуретку и трахнула меня этой табуреткой, почем попала. Пришлось по правому плечу и боку. От неожиданности я взревел и уж по-настоящему бросился рыдать на кровати, однако же и радуясь, потому что понимал, что конфликт уже разрешился и куда скорее, чем я предполагал. Было мне тогда лет 11 или 12. Лет 20 спустя я неосторожно пошутил: "Ты меня в детстве табуреткой избивала". Она обиделась и навсегда запомнила обиду. Даже в последнюю осень Через полвека с лишним после того матерного футбола, когда я катал ее в кресле по обочине лесной нью дороги и вокруг старческого дома, она говорила, «Ты ведь ничего не помнишь, кроме того, что я тебя в детстве табуреткой избивала. Ни того, как я таскала тебя на каток, ни как выстаивала в очередях, чтобы ты был хорошо накормлен, как бегала улещивать учителей после твоих выходок, как ночью в Омске, в Сибирский мороз...» «Ломала на улице деревянные тротуары, чтобы тебе было тепло». Воспоминания ветвились. Однажды мы с И.В. пошли тротуар ломать, а из соседнего дома выскочил офицер, он в отпуск приехал, и принялся палить в нас из револьвера. В первые месяцы жизни в Америке я, пытаясь чего-нибудь заработать, написал длинный список лекций, которые мог бы прочесть и стал рассылать по университетам. Откликнулись только три университета, и все три из моего списка выбрали тему «Семантические особенности русского мата». Я говорил о том, что в матерных глаголах основная семантическая нагрузка в приставках и суффиксах, а, собственно, матерный корень никакого содержания, кроме эмфатически-эмоционального, не имеет. Всякие там трехэтажные и четырехэтажные матерные выражения всегда мне казались искусственными зато разные присказки с матерком бывают очень выразительны. Как-то в студенческие годы погнали нас, как бывало каждую осень, работать в колхоз. С несколькими приятелями меня поставили под начало небольшого корявого мужика таскать из леса бревна к дороге, трелевать, от английского trail. Бревна попадались очень тяжелые, да еще все время шел дождь, так что трелевать их по раскисшей лесной тропе было трудно. Нашему надсмотрщику надоедало смотреть, как мы неумело пытаемся толкать бревно жердями-вагами. Он распихивал нас и, кряхтя, важил бревно в одиночку. — Надорвешься, Коля! — кричали моему. «Нихуя — Нихуя! — кряхтел Коля. — В пизде народу много! На дороге нас поджидал грузовичок, и если мы перегружали его бревнами, чтобы поскорее покончить с дневной нормой, и шофер кричал... «Машину мне сломаете!» Коля откликался. «Нихуя! В пизде машин много!» И еще много чего там оказывалось, если послушать Колю. Собственно говоря, вообще все.